Глава тридцать вторая «У нас в Академии не показывают артефакты в действии?» — сказал Данила. «Покажи, как работают магические кристаллы, которые ты наполнил свои цы», — сказал Данила. «Я все хочу у тебя спросить», — сказал Данила. «Блин, ну как я мог так лохануться? Ведь всю дорогу думал, не надо никому показывать, что я могу. И Медведь меня об этом предупреждал, и мой сянь да и я сам знал это». И вот теперь за столом перед всеми Данила прямым текстом раскрыл мои способности. «Я не понимаю, о чём ты?» – ответил я, пряча взгляд от Мусяня. Но потом рассердился. «Да какого чёрта? Ну да, сделал глупости, что теперь?» «Ну, про магические кристаллы», – лепетал тем временем Данила. «Мне же не приснилось, как ты накачивал их цы?» «Нет, не приснилось», – твёрдо сказал я. «И я покажу их. Но у меня большая просьба ко всем присутствующим. Об этом никто не должен знать». «Я понимал, что, скорее всего, об этой моей способности рано или поздно узнают все, но так парни хоть немного будут сдерживаться, надеюсь». «Я могила», — тут же, блестя глазами, заверил меня Данила. «И я», — поддержал не менее заинтересованный Глеб. «Про что вы?» — сразу же заинтересовалась Марта. Мосянь только вздохнул и покачал головой, а Егор Казимирович с настороженностью переводил взгляд с одного на другого. Просковья же сделала вид, что она ничего не слышала, и вообще ее это не касается. Я со вздохом достал из ремня пару красных от моей цикристаллов. «Кристаллы, вот они. Но что с ними делать и как они работают, я понятия не имею», — сказал я. «Это же такие, как те, что ты взорвал?» — спросил Данила и тут же добавил. «Ты же говорил». Я мысленно застонал. Что я еще умудрился разболтать? «Нет, алкоголь — это зло!» А Даниле ответил... Я не понимаю, что я там наговорил вчера, но точно нет. Это не бомбы. Но ты говорил, что наполнил те кристаллы свои ци, они стали бомбами, — пояснил Глеб. Мы попросили продемонстрировать, и ты при нас наполнил ци магические кристаллы, но взрывать ночью отказался, чтобы не разбудить Мосяня. Я поневоле глянул на китайца. Это что? Я по пьяни боялся разбудить его? Наверное, боялся получить от него звездюлей. Вон он как на тренировках меня гоняет. А что? Тут же спросил Данила. «Все маги могут закачивать свою цы в разные предметы». «Понятия не имею», — честно признался я. «Поэтому и прошу вас никому не рассказывать, а то у меня может добавиться неприятностей». «Понял», — тут же ответил Данила. А Глеб просто кивнул. Но потом не выдержал и спросил. «А мы испытаем эти артефакты?» И он кивнул на магические кристаллы, наполненные красной цы. «Вдруг они тоже взрываются?» «Мне не осталось ничего другого, как согласиться на испытание Тем более, что мне самому было интересно, как изменится свойство магических кристаллов, если там будет не чёрная ци, а красная. Хорошо, хоть не рассказал про то, что у меня три вида ци. Чёрная, красная и золотая. Чёрная — это ци, которую я забираю у тех, кто на меня нападает. Золотая, скорее всего, родовая ци. А вот красная... Красная как-то связана с медведем. Ведь она появилась после объединения чёрной и золотой и после работы с камнем, который мне дал медведь. Кстати, с третьим камнем тоже поработать надо. Надо будет пораньше сегодня уйти для медитации, не засиживаться вечером. Закончив с поздним завтраком или ранним обедом, мы пошли не кофе пить, как обычно, а под нетерпеливыми взглядами Глеба и Данилы собрались все честные компании, включая Марту, Мосяни и Егора Казимировича, и отправились на тренировочную площадку испытывать магические кристаллы. Глеб с Данилой шли впереди меня и напевали что-то очень знакомое. Я прислушался, пытаясь разобрать слова, и тут Данила обернулся ко мне. «Как там правильно? Наверх вы, товарищи, все по местам, а дальше как?» «А я откуда знаю?» — растерялся я. «Ну как же, ты же пел вчера». Пришлось вспоминать песню. Вот только кроме первого куплета я так и не смог больше вспомнить ни строчки. «Где ты эту песню выучил?» — спросил Глеб. «Мелодия прям такая героическая». «Ну вот как сказать, где я ее выучил?» «Да нигде, так и сказал. Слышал где-то, вот кусок и запомнил». «Эх, жалко, что не всю. Хорошая песня!» — посетовал Данила и запел. «Наверх вы, товарищи, все по местам!» А потом снова. «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдаётся наш гордый варяк Пощады никто не желает!» Парни с удовольствием подхватили. И мы дошли до тренировочной площадки «Горланя» песню, посвящённую подвигу крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». «Здесь, в этом мире...» Подвиг русских моряков во время русско-японской войны всё так же воодушевлял. Вот в таком воодушевлённом настроении мы и приступили к испытаниям, которые заключились в том, что я взял один магический кристалл и, взвесив его на ладони, метнул словно камень. Наученные прошлыми взрывами Глеб, Данила, Мосянь и Марта, зажав уши и открыв рот, попадали на землю. Я тоже присел, ожидая взрыва. А Егор Казимирович посмотрел на нас с удивлением, тем более, что ничего не произошло, ну почти. В том месте где упал кристалл появился небольшой купол мне не надо было подходить и исследовать его я и так чувствовал что этот купол обладает защитными и излечивающими свойствами вот так вот изменилась ци и изменились свойства магического кристалла я отметил для себя результаты и подумал насчет того что неплохо бы испытать и магический кристалл золотойци вот только у меня ее маловато а еще я не представлял как я буду использовать эти артефакты с куполом все-таки в качестве оружия они не годятся Что касается Глеба и Данилы, они были несколько разочарованы. Не бабахнула. Ну что ж, тут я ничем помочь не мог. И так сделал больше, чем должен был. Бросать второй магический кристалл я не стала смысл? Уже понятно, что бомбы не получилось. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Парни, кстати, настаивать не стали. Блин, сейчас бы СКС, да по банкам пострелять. Ну или хотя бы калаш. Прямо же руки зачесались. Хотелось сделать что-нибудь эдакое, но пришел сигнал, что кто-то преодолел барьер причём там, где центральный въезд. Похоже, просители опять приехали, сказал я друзьям, и мы отправились ко входу. Тем более, что действительно раздался звон бубенцов. Я напоследок глянул на купол от магического кристалла. Он всё ещё держался. Интересно, насколько его хватит? У крыльца нас ждала не карета, а сани розвальни, на дно которых было брошено сено, застеленное овчинным тулупом. Кучер как раз помогал выбраться из саней. Это была Полина. Вот уж кого я меньше всех ожидал увидеть у себя дома. Хотя почему я удивился её приезду, вообще не понимаю. Полина поднялась, отряхнулась и подошла к нам. «Не ожидала, что вы все вместе будете встречать меня», — сказала она. «Мы тоже не ожидали, что идём встречать тебя», — тут же отозвалась Марта. Атмосфера моментально накалилась до немыслимых пределов. Нужно было как-то разряжать. «А пойдёмте всё-таки кофе попьём», — предложил я и спросил у Полины. «Ты как насчёт кружечки кофе?» Полина присела в вежливом поклоне. «Спасибо, с удовольствием», — улыбнувшись, ответила она. Я предложил ей руку, и мы пошли в дом. При этом Марта фыркнула и взяла под руку Данилу, надо ли говорить, что он был счастлив. Вот только на лице Марты счастья не наблюдалось. И какая муха ее укусила. Наверное, ранение сказывается. Все-таки Марта вчера чуть не умерла, и сегодня была еще очень слаба, хоть и передвигалась самостоятельно. Как бы там ни было, мы вошли в дом и прошли в гостиную. Егор Казимирович, правда, извинился. Единственное, попросил меня отойти на минутку. И когда мы вышли, спросил, так я отправляю приставам запрос о том, что Тихон Молчанов становится вашим вассалом и поступает под вашу защиту. Я думал, вы уже отправили, удивился я. Это приставы, строго сказал Егор Казимирович. Тут десять раз подумать нужно, прежде чем обращаться к ним. А какие могут быть проблемы? На всякий случай спросил я. Как только вы возьмете на себя обязательство защищать, вы должны будете защищать. А если не справитесь, вас ждут штрафные санкции. — А что я не справлюсь-то? — отмахнулся я, прислушиваясь к голосам в гостиной. Там Полина и Марта начинали разговаривать на повышенных тонах, а Данила с Глебом пытались девушек успокоить. Поэтому я ответил управляющему. — Да, я все понял. Отправляйте запрос приставам. И поспешила брата. — Полина, Марта! — обратился я к девушкам, как только вернулся в гостиную. — Как вы смотрите на то, чтобы попробовать эклеры, которые печет моя просковья? Девушки как-то сразу замолчали и, кивнув мне, мол, нормально, давай свои эклеры, расселись в кресла по разным углам комнаты. Кстати, в гостиной уже было убрано и проветрено. Ничего не напоминало о вчерашней попойке. И слава всем богам! А то неудобно получилось бы. «Что тебя привело в мой дом?» — спросил я у Полины, когда просковья принесла всем кофе и эклеры. «Вообще интересно, у Прасковьи всегда было нужное количество пирожных. Прям магия какая-то». Ещё ни разу такого не случалось, чтобы кто-то захотел эклеры, а у неё они были не готовы. — Володя, я же пообещала подготовить тебя к экзаменам! — с вызовом ответила Полина. Причём вызов был адресован явно не мне. — Ну, я как бы готовлюсь, — ответил я, имея в виду толпы просителей, которые теперь посещают меня каждый день. — И как ты, интересно, готовишься? Они тебя, что ли, хорошим манером учат? И Полина высокомерно кивнула в сторону моих друзей. Мне это, естественно, не понравилось, и я поднялся. «Спасибо тебе, конечно, за помощь», — предельно спокойно сказал я. «Но не смей в таком тоне говорить о моих друзьях». Лицо Марты засветилось торжеством, а Полина, резко сбавив обороты, начала оправдываться. «Володя, я же для тебя стараюсь. На экзамене в академию ты должен будешь проявить умение наладить общение с главами родов». «С главами, понимаешь, вряд ли твои друзья смогут помочь тебе в этом. Но вот что за высокомерная спесивость? Я прям увидел лайт-версию княги Неразумовской. Хотя чего удивляться, Полина — ее дочь. Однако, чьей бы дочерью она ни была, я никому не позволю указывать мне, с кем мне общаться и с кем дружить. А потому я холодно ответил. «Полина, дорогая, а не поехать ли тебе домой?»